Глава в о с ь м а Как ни странно, едва Ладон уехал, буквально в обед зарядил дождь. Казалось бы, какой дождь в конце осени, да ещё и на плато. Но тем не менее, дождь стремительно превращал дороги в кашу из грязи и снега, а жителей деревни загонял в помещение. И только о Тхэшу не сиделось на месте. «Пойдём в город», — скомандовал он вечером. «У тебя неотложные дела?» Не то, чтобы мне не хотелось прогуляться. Просто погода была такой, что впору было спать и в сторону окна даже не смотреть. «Нет», — ответил Нак. «Но сегодня выходной, в таверне будет весело. Собирайся, не пожалеешь». «Тхэш, посмотри, какая погода. Хозяин собаку из дома не выгонит, а ты тащишь меня в таверну». «Эльчонок, на меня строго посмотрели. Не вредничай». «Мне было велено не оставлять тебя без присмотра, а я хочу в таверну. Давай, одевайся, я даже тебе сапожки достану». Просив такой любезности, устоять было сложно, не портить же несчастному нагу, вынужденному присматривать за пленницей в ы х о д н о й вечер. л а р а н а и Рыса мы оставили, ни кот, ни птенец не выказали желание куда-либо тащиться в такую погоду. Объевшись за обедом, они спали». К слову, кормили нас уже отдельно, на столе каждый раз появлялись три подноса с разной едой. Благодаря чему л а р а н заметно окреп, и, п о д о з р е в а ю в питьё, для него подмешивалось укрепляющее зелье. Когда мы шли к деревне, Тхэш начал задавать неловкие вопросы. О том, что произошло между мной и ладоном, почему у меня губа чуть-чуть опухла и что вообще происходит. Почти на все вопросы я отвечала неизменным «не знаю», Добавив в конце, что Ладон обещал поговорить на эту тему после возвращения. Нак весьма загадочно это прокомментировал. «Само собой». Спрашивать, что он имел в виду, я не стала. Таверна, куда мы пришли, была большой, но очень уютной. Как и во всех домах, в которых я побывала на плато, там была деревянная мебель, повсюду висели шкуры животных, и откуда-то сверху лился мягкий тусклый свет. Народу было не так уж много. Но свободным был лишь один столик, который, как я поняла, предназначался Тхэшу. Одну странность не заметить я не могла. Взгляды многих людей были обращены к нам. Причём во взглядах этих считались самые разные чувства, от любопытства до какой-то совершенно непонятной мне злости. «Тхэш, почему они все так на меня смотрят?» Нак огляделся и тяжело вздохнул. «Прости, не стоило приводить тебя сюда». «Я думаю лишь о себе». «Мне не мешает. Я пожала плечами. Я так понимаю, это связано с Ладоном и тем, что я живу в его замке?» «Да, отчасти». Нак кивнул и что-то шепнул подавальщице. «Понимаешь, Морриган обиделась на Ладона. И ему в лицо она никогда ничего не скажет. Но считает своим долгом распускать слухи о тебе. Давай уйдём». Устроим вечер в замке. Сейчас сходим к торговцу, купим пирог и вино. Успокойся, я даже хихикнула. Слухи меня не волнуют, и уж тем более слухи, распускаемые м о р и г а н Ну что она может придумать? Иногда ты меня поражаешь. И где же мы приобрели такое качество? Папа всегда говорил, что если обсуждают, значит ты их или бесишь, или нравишься. На тех, до кого нет дела, внимания не обращают». Нам принесли две большие кружки, от которых шёл приятный фруктовый запах. Что это? Я с любопытством засунула туда нос. Глинтвейн, холодно. Попробуй, вкусная штука. Только он делается на красном вине. Так что будь осторожна. Сначала что-нибудь съешь. А что ты заказал? Жаркое и хлеб. Поверь, это самые потрясающие блюда здесь. Когда принесли еду... Взгляд, брошенный на меня подавальщицей, был полон любопытства, но злости в нём я не заметила, из чего сделала вывод, что сказки «Морриган» дают не совсем тот эффект, на который она рассчитывает. Сама же виновница торжества заявилась в таверну, когда я уже разделалась с половиной горшочка, наполненного вкуснейшим нежным и ароматным мясом. Демонстративно прошла к барной стойке, и какой-то мужчина уступил ей место. «Хочешь уйти?» «Расслабься, я её не боюсь. Пытаясь навредить мне, она только выставляет себя дурой». «Десерт хочешь?» Наг поспешил сменить тему. «Здесь очень вкусное печенье и яблочные корзинки. Попробуй, не пожалеешь. Или возьмём пару штучек с собой». «Почему ты пытаешься меня откормить?» Порции, которые Эдхэш выставлял мне на завтрак, обед и ужин, действительно впечатляли. Столько съесть я физически не могла. «Ты слишком худенькая», — улыбнулся он. «И слишком много нервничаешь. Надо восполнять запасы энергии». «Учитывая, что двигаюсь я крайне мало, эта энергия будет откладываться на боках. Вряд ли ладон скажет тебе спасибо». «Раз уж речь зашла о ладони, расскажи, что между вами происходит». Тхэш явно разомлел от Глинтвейна и хотел поболтать. Ему, похоже, не хватало общения в замке. Ладон был парнем некомпанейским. «Не знаю. Я уже тебе говорила, когда мы шли сюда. Ничего не знаю и знать не хочу». «Но тебе понравился поцелуй?» «Который?» – уточнила я. «Хотя, по-моему, мне понравились все. Вопрос в том, какой больше». «Мне кажется, с твоим появлением жизнь Ладона стала лучше». У него непростая история и непростые отношения с женщинами. То, что он делает для тебя, поверь, изумляет и его самого. Понимаешь, какая штука? Он-то надеялся от тебя быстро избавиться, а не вышло. С каждым днём всё труднее и труднее думать о тебе, как о пленнице. В наших разговорах сначала ты была девкой, потом девушкой, потом Эллой, а теперь, иначе как Эльчонком, тебя не зовут». «Ты действительно светлая. Тебя хочется радовать. Не только Ладону». у м о р и г а н ведь почему злится? Не потому, что у Ладона новая любовница. Знаешь, сколько у него их было? А потому, что только ты запала в душу. Тело ерунда. Секс тоже мало что значит. А вот дружба и прочие радости...» «Видя, как между вами устанавливаются такие отношения, она бесится. Это самый надёжный показатель». «Мне кажется, ты придумываешь добрую половину всего, что говоришь», – призналась я. Ладон напомнил мне о наших отношениях, сказал, что если я попробую сбежать в его отсутствие, пострадаю сама и подставлю тебя. «Разумеется. А чего ты хотела, Ильчонок? Люди не меняются быстро». И Ладон пережил в прошлом предательство, представить которое никто из нас не в состоянии. «Я вообще удивлён, что он тянется к тебе». «Дай ему время». «А у меня это время есть?» «У тебя, моя радость, есть куча времени». «Поверь, человек, целующий девушку и любующийся с ней подземным озером, не способен эту девушку у б и т ь Сейчас у тебя лишь одна забота — определиться с целью ваших отношений». «Не поняла?» Я нахмурилась. Тхэш отставил в сторону кружку. «Элла». Я знаю, что тебя к нему тоже тянет. И сейчас тебе стоит решить, чего ты хочешь. Заставить его отпустить тебя или заставить полюбить и то и другое в твоей власти. Как думаешь, сможет он удерживать любимую девушку против её воли? Вряд ли». Говоря, этот хэш как-то странно на меня смотрел, обеспокоенно и тревожно. «Ты ведь не хочешь, чтобы я это делала, убеждала отпустить меня?» н а к покачал головой и, не дожидаясь вопроса, пояснил. «Я в первую очередь его друг. Ты нравишься мне. Я не желаю тебе зла, но... Ладон отпустит тебя, Элла, только если полюбит. А если он полюбит и ему придётся отпустить, он не выживет. Сама понимаешь, я не хочу терять друга». Наш разговор, неожиданно принявший весьма мрачный оборот, Прервал звонкий голос м о р и г а н которая, хлебнув Глинтвейна, вероятно решила, что она все еще любовница Ладона, иначе ее уверенность в собственной неуязвимости объяснить я не могла. «Не пора ли, шлюхи, уйти?» После этого вопроса в таверне воцарилась тишина. Тхэш не успел ничего сделать, хотя явно собирался, но я открыла рот первой. «Так уходи, или ты ищешь провожатого?» Морриган смотрела на меня, явно не понимая, что только что произошло, как и все остальные, а особенно Тхэш. «Да, от тихой и весёлой Эллы редко кто ожидает грубости, но молчать и делать вид, что ты добра ко всем, когда тебя прилюдно оскорбляют, не моё». Блондинка злилась. Я буквально чувствовала её злость и желание оттаскать меня за волосы, но в присутствии такого количества людей она всё же сдержалась. Медленно, словно контролируя каждый шаг и всё равно слегка пошатываясь от выпитого, она подошла ко мне и наклонилась. Язык м о р и г а н заплетался, но слова она выговаривала чётко. «Ты даже не представляешь, с кем связалась!» прорычала она мне в лицо. «Я даже не хочу об этом думать», улыбнулась в ответ. «Я вообще о тебе не думаю». И не удержалась, добавила. «Как и ладон». Уж не знаю, что хотела сделать м о р и г а н после этих слов, но Тхэш ее остановил. Нак молниеносно поднялся из-за стола и ухватил девицу за руку, оттаскивая от меня. я м о р и г а н ты пьяна! Успокойся и иди домой!» Он махнул какому-то мужчине и то трезво вскочил на ноги. «Проводи ее!» – с нескрываемым отвращением в голосе скомандовал Тхэш. Когда дверь за ними закрылась, он спросил. «Хочешь уйти?» И, не дождавшись ответа, повторил свой вопрос даже, кажется, несколько раз. «Элла, что с тобой? Не слушай эту идиотку, она помешалась от злобы и...» «Всё нормально, я допила Глинтвейн. И правда, пойдём домой, на нас сейчас все будут пялиться». Впрочем, истинная причина заключалась не в моём страхе перед людским любопытством. Морриган притворялась пьяной. Вопрос, почему? Когда мы шли обратно, Меня вдруг посетили два странных желания. «Ты расскажешь мне о ладони?» Спросила я Нага. Тот мельком глянул на меня, но удивление не выказал. «Что именно ты хочешь узнать?» Я пожала плечами. Дождь кончился, но дорогу уже размыло, и мне приходилось прикладывать немало усилий, чтобы не поскользнуться и не упасть. «Всё, что ты сможешь рассказать, его историю, цели, намерения, «Всё, что он разрешает рассказывать». «Попробую», — медленно откликнулся Тхэш. От «Знаешь, его никто об этом не спрашивал. Я даже не знаю, что можно с е б е рассказывать, а что нет». «Реши сам. Ты большой мальчик. А ещё я хочу краски. Сможешь достать?» «Вряд ли найду профессиональные. Но те, какими рисуют дети, вполне». «Этого было достаточно». Впервые за последние недели меня посетило желание что-то нарисовать, и это мгновение стоило ценить. Я ещё не знала, что нарисую, но зато твёрдо знала, что с этим рисунком сделаю. Словно по заказу, судьба подбросила мне кучу свободного времени для рисования. Я заболела. То ли сказался контраст горячего глинтвейна и промозглой погоды, то ли вымокшие ноги, То ли купание и последовавший за ним полёт верхом на драконе. Жар начался на следующее утро после ужина в таверне и не спадал три дня. Следом пропал голос, заложила нос и вдобавок ко всему заболела простуженная шея. Часами я лежала в постели, слабо соображая, что вообще происходит и какое сейчас время суток. А растерянный тхэш приносил всё, что я попрошу. Для него было в диковинку ухаживать за простывшей девицей. «Дома, несмотря на то, что я была уже взрослой, этим занималась мама. В эти три дня болезни мне её особенно не хватало. И к собственному стыду тайком от Нага я плакала, будучи не в силах сдерживать тоску по дому. Вряд ли бы я осмелилась на это, присутствую ладон в замке». л а р а н ы Рыс как могли скрашивали мои дни. То кувыркались на ковре перед кроватью, развлекая меня, то просто ласкались. Арыс то и дело таскал на кухню графин, чтобы туда наливали морс. В последний вечер т х е ш взмолился. «Элла, давай я приведу лекаря. Ты болеешь третий день». «Не надо», – поморщилась я. «Мне уже легче. Не люблю лекарей». Я действительно чувствовала себя лучше и даже набросала эскиз. «Ты обещал рассказать о ладони», – напомнила я. «Давай развлеки меня сказкой». Хэш устроился на полу в излюбленной позе, свернув хвост кольцом, а Рыс забрался в середину и быстро уснул. Пришлось ногу не шевелиться. И отнюдь не из-за желания обеспечить котику спокойный сон. Весил Рыс килограммов двадцать точно. д а и подумать… Ему очень много лет. Родился он давно, вряд ли это время описывается в учебниках, да и я мало о нём знаю. Он был некромантом по роду магии. но почти не практиковался. Тогда не было университетов, не было и работы для некромантов. Мало кто вообще понимал, что это за сила такая. Полагаю, тогда мир только-только начинал развиваться. Ладон жил с родителями в лесном, они держали таверну, а он им помогал. Не поверишь, наверное, но он был довольно добродушным парнем, спокойным и даже, пожалуй, романтичным. Я не удержалась и улыбнулась. Ладона было сложно представить романтичным, скорее опасным. Даже ночью, когда он пришёл в мою комнату, он выглядел скорее возбуждённым, нежели романтичным. Ему, кажется, было лет двадцать, когда он познакомился с той девушкой. Её звали Меридия. Да, та самая, высшая, якобы правившая в мире. Они встретились у озера и почти сразу полюбили друг друга. Меридия не сказала ничего Ладону о своём месте в этом мире. Она сказала, будто ищет жильё, и он отвёл её к родителям. Вскоре, не прошло и года, они поженились. Потом родители Ладона умерли, и между ним и Меридией начались ссоры. Она становилась раздражительной, часто устраивала скандалы, а когда забеременела, стала неуправляемой. Ладон позволял ей всё, но в один прекрасный день им пришлось поговорить на чистоту. Приехал брат Меридии, оказавшийся хранителем Океаниума, еще одним высшим, и все рассказал Ладону. Он, естественно, был обижен на жену, но все-таки уговорил ее брата оставить их. После этого, когда над ней перестала висеть угроза разоблачения, все вернулось на круги своя. Вот только Ладон ее уже не любил. Истинное лицо Меридии ему не понравилось. Как он стал драконом? Он ведь не мог превращаться? «Не мог», — подтвердил Тхэш. «Высшая бессмертна Элла. Она должна была жить вечно, а Ладон, увы, был человеком». Не знаю, почему так случилось, но в один прекрасный момент она превратила его в дракона, сказав, что раз она не может изменить свою сущность, то изменит сущность любимого мужчины. «Хочешь кое-что прочитать? Смотри». Он щелкнул пальцами, И на кровать упала тоненькая книжечка с простой обложкой без заглавия. Здесь есть все сохранившиеся описания того, что происходило, собственно, появление драконов в этом мире. Я осторожно открыла книжку и вчиталась в неровные мелкие буквы. И л а т о н не мог больше смотреть на неё, не мог больше видеть это прекрасное лицо, не хотел её ребёнка. Боль разрывала его на части. Накатывала волнами и отступала, новое, непривычно огромное тело не слушалось, он не знал, кто он, не видел никогда таких существ и безумно боялся всего, что произошло. И ярость, клокотавшая внутри, грозила вот-вот вырваться наружу и испепелить все, до чего он мог дотянуться. я в а д о н крикнула Меридия, задыхаясь от слез. з в а д о н послушай!» «Ненавижу тебя!» прорычал дракон. Женщину сбило с ног волна чистой энергии, исходящей от дракона. Она так и осталась лежать на голой земле, глядя на своё творение. В этом мире не было драконов. Юная померкам высшую богиня сотворила село для Ладона, припомнив образ из мира отца. И так и не поняла, что навсегда затащила душу любимого в клетку. Не поняла и тогда, когда Ладон взмыв в небо, направился к горам. Не поняла, когда он выжег горы, превратив их в безжизненные глыбы. Поняла лишь много позже, спустя десятилетия, и создала новых драконов. Но было поздно. Ладон лишился рассудка. «Увы, ши!» – пробормотала я. Нак кивнул. Ладону было тяжело. Представляешь, очутиться драконом, не умея с этой силой управляться, оказаться одним во всем мире. Много позже он научился принимать человеческий облик. Когда Меридия поняла, что наделала, она не смогла отменить заклинания. Такие проклятия не снимаются просто так, а в ы с ш а я она была неопытной. Тогда Меридия создала других драконов. Уж не знаю, в попытке ли облегчить судьбу мужа или ещё из-за чего, но вновь завоевать его доверие или хотя бы получить прощение она уже не смогла. «А что с ребёнком? Ты упомянул, она была беременна!» «Мы не знаем. Ладон считает, что Меридия избавилась от ребёнка. Он ненавидит её всей душой. Я не должен тебе этого говорить. Но ему очень хотелось, чтобы м о р и г а н забеременела. Он не любит её, но сильно хочет ребёнка. Это своего рода желание оставить что-то после себя». Мы молчали. Я, шокированная услышанным, Анаг, похоже, решал, что ещё мне сказать. Мы полагаем, что ужасные события, случившиеся несколько сотен лет назад, явились результатом б о л е е Меридии. Да, она явно была не совсем нормальной, но она по-своему любила Ладона, и трагедия их семьи окончательно убила в ней всё хорошее. Не сумев вынести тяжести произошедшего, она решила уничтожить мир и начать всё заново. Извращенным мерзким способом сжигая мир изнутри, Меридия постепенно оставляла лишь голую планету. Ладон к тому времени вполне сносно управлялся с магией и даже нарастил мощь, исследуя скрытые способности драконов. Он пытался остановить Меридию, но, естественно, с богиней тягаться не мог. И как он спасся? По рассказам родителей и из легенд, Я знала, что Ладон несколько сотен лет в образе дракона провёл на дне расщелины, пропасти, образовавшиеся в результате разрушения мира, пропасти, так часто являвшиеся мне во снах. Он пытался спасти свой народ. До людей ему, конечно, не было дела, а вот драконов он любил и пытался им помочь. Расщелина его рук дело, последнее заклятие, сработавшее так, как нужно, и давшее шанс на спасение. Но они не успели, драконы не успели спастись. И ладон, ведший народ к убежищу, едва выжил. Ему потребовались долгие годы, чтобы возродиться. Я рассеянно г л а з и л а по спинке л а р а н а который блаженно вздыхал, жмурился и тыкался мне в ладонь мордочкой. На языке вертелся вопрос, который задавал раз за разом отец, маме, мне, друзьям и коллегам. «Кто вернул ладона?» – спросила и я. «Кто его возродил?» «Мы не знаем», – н а к покачал головой. «Мы ничего не знаем. Не знаем, кем было всё это организовано и с какой целью. Но я знаю точно. Ладона пытаются натравить на магов, людей, на города. Кто-то хочет с его помощью уничтожить вас». «Нельзя сказать, что у него это не получается». «Ладон разберётся. За эти десять лет, прошедшие с его возвращения, сделано многое. «Поверь, ненависть к вам, вспыхнувшая после возрождения, улеглась. Думаю, он будет искать мирный путь разрешения конфликта». «Ага, так и представляю Ладона, предлагающего политический брак или торговый союз». Я невесело улыбнулась. «Хотя ты радуешь меня такими словами. Мне бы очень хотелось, чтобы эта затянувшаяся война прекратилась. Да я и войной это не могла назвать». Ладон захватил плато. Но сил на другие города не осталось. Объединённая армия городов отражала все его вялые попытки напасть. Мне почему-то казалось, что дело было нечистым. «Поздно!» — Тхэш зевнул и согнал с хвоста рыса. «Спи, Эльчонок. Скоро вернётся ладон, поговорите. Вылечит тебя. Отдыхай!» «Спокойной ночи!» Рыс забрался ко мне, прижавшись тёплым боком, и промурчав что-то своё полусонное. Лоран заснул пару минут назад, пригревшись под моей ладонью. Температура отступила, кашель, правда, спускался всё ниже и ниже, но в целом здоровье вроде восстанавливалось, и был шанс, во-первых, закончить рисунок, а во-вторых, встретить ладон, а не с красным носом и опухшим от простуды лицом.